то произошла распря, и собрание разделилось. Лисий, опасаясь, как бы Павла не растерзали, опять отвел апостолов в крепость. Более сорока иудеев поклялись, что не станут пить и есть до тех пор, пока не убьют Павла. Узнав об этом Лисий отправил Павла под охраной римских воинов к проконсулу иудеи Феликсу, и хотя Павлу удалось доказать свою невиновность, Феликс два года держал его под стражей, надеясь на значительный выкуп. Когда же на место Феликса был назначен проконсул Порций Фест, к нему явился первосвященник, потребовавший выдачи Павла. Проконсул был склонен выполнить просьбу иудеев. Но Павел, будучи римским гражданином, потребовал императорского суда. Фест, прежде чем отослать Павла в Рим, представил его царю Ироду Агриппе II, правящему всеми землями Иудеи. Агрипп поразрешил Павлу произнести речь в свое оправдание и, выслушав его, сказал, «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря». Глава 26, стих 32. Павла и других заключенных отправили на корабле в Италию. Сначала продвижению вперед мешал слабый ветер, затем разразился шторм. Острова мелит корабль потерпел крушение, но люди вплавь добрались до берега. Жители острова, увидев, как Павла, собирающего хворост для костра, ужалила змея, подумали, что это какой-то преступник, спасся от гибели в море, но на суше его настиг суд божий. Когда же с Павлом не случилось никакой беды, они говорили, что он бог. Их уважение еще более возросло, когда Павел исцелил несколько больных островитян. Спустя три месяца потерпевшие кораблекрушение вновь отправились в путь на другом корабле. В Риме Павел получил разрешение жить отдельно от других узников, но под стражей, при этом он имел возможность встречаться с христианами и проповедовать Евангелие. Здесь обрывается повествование о деяниях святых апостолов. По традиции считается, что Павел был освобожден из-под стражи и отправился в очередное миссионерское путешествие в Испанию. Он посетил и города, где ранее создал христианские общины, в том числе Рим. Здесь его снова схватили, и на этот раз арест Павла завершился мученической смертью. Апостол. Послания Уже в Ветхом Завете мы встречаемся с посланиями, например, двумя посланиями Иеремии, посланием Варуха в католической Библии. Но все же они являются характерным жанром именно Нового Завета. Ведь более двух третей писаний по количеству, а не по объему, приходится на послание с ростом общин ранних христиан появлялось все больше проблем нуждающихся в решении руководителей общин или же проповедников евангелия то есть апостолов во многих случаях необходимы были письменные рекомендации и распоряжения для решения различных вопросов частных и общих поэтому появлялись как послания обращенные к отдельным лицам или общинам так и соборные послания ко всем общинам Значение этих посланий велико, ведь они помогут установить тот круг проблем, которые имели место в жизни ранних христиан и направление их решений. В известном смысле послания помогают осветить важнейшие веки истории развития раннего христианства, формирование церкви, приспособление христианского учения к светской жизни, важнейший этап миссионерской деятельности апостолов. В каноне содержится двадцать одно апостольское послание. Из них четырнадцать традиции приписывает апостолу Павлу, а семь другим апостолам. Известны послания, не вошедшие в канон, например послание Иисуса к Эдесскому царю Авгару, восходящее к IV веку, а также шесть писем апостола Павла Сенеки, датируемых III веком. Послания Нового Завета расположены не в хронологическом порядке. Сначала идут послания апостола Павла, универсальные и соборные послания, а за ними менее значительные, обращенные к отдельным лицам, за исключением послания к евреям, которое с самого начала было отделено от других посланий Павла в католической Библии. Обычно послания начинаются с указания автора и адресата.